Часть 8. Возвращение. Ты собирался сказать мне что-то, мальчик мой, но замолк раньше, чем успел начать. Уильям Конгрив, старый холостяк. Глава 1. Стратегия. Освободительная армия Шэдуэлла состояла из трёх батальонов. Первый, самый многочисленный, представлял собой получеще сторонников пророка. Рвенье этих обращённых он превратил в настоящий фанатизм. Их вера в него и обещанное им новое будущее не знала границ. Он предупреждал их, что прольётся кровь, и по большей части это будет их кровь. Но они были готовы на жертвы. Более того, самое необузданное из них, в основном йеме, отчаянное семейство просто мечтали переломать себе кости. Их энтузиазм Шэдуэл уже использовал, разумеется, не афишируя того, когда кое-кто из паствы ставил под сомнение наставления пророка, и был готов использовать снова при малейших признаках колебаний в рядах его сторонников. Разумеется, он сделает всё возможное, чтобы подчинить фогу словами, но Шэдуэл не питал иллюзий на этот счёт. Его сторонников было легко дурачить, Они жили в королевстве и настолько привыкли к его полуправдам, что верили в любую фантазию, если правильно её подать. Однако те ясновицы, что оставались в фуге, не поддадутся на обман. Вот тогда и пригодятся полицейские дубинки и пистолеты. Вторая часть армии была составлена из конфедератов Хоберта, избранных членов его бригады, тщательно подготовленной на случай так и не разразившейся революции. Шэдуэл познакомил их с прелестями своего пиджака, и все они увидели в его подкладке кое-что такое, за что было не жалко отдать душу. Теперь они стали его элитным отрядом и готовились защищать его ценой собственной жизни, если потребуется. Третья и последняя часть его войска была не так заметна, как две первые, но от этого не менее сильна. Её составляли ублюдки и сыновья и дочки Магдалены, бесчисленная неорганизованная толпа. Сходство этих тварей с их отцами обычно было весьма отдалённым, а поведение варьировалось от мягкого безумия до полного ниистовства. Шэдуэл позаботился о том, чтобы сёстры держали свой выводок подальше от посторонних глаз, поскольку он явно свидетельствовал о порочности, с которой плохо относилась святость пророка. Облодки выжидали под прикрытием вуали и макалаты и были готовы явиться, если компания потребует подобного ужаса. Шэдуэл планировал вторжение с тщательностью Наполеона. Первым делом он на заре отправился в дом Капры, чтобы предстать перед советом семейств раньше, чем они успеют обсудить создавшееся положение. Его приход превратился в триумфальное шествие. Кортеш возглавлял автомобиль Пророка с затемнёнными стёклами, скрывающими пассажиров от любопытных взглядов, а за ним тянулась вереница других машин. На заднем сиденье расположился сам Шэдуэл рядом с ним и Макалата. По пути Шэдуэл выразил сочувствие по поводу гибели Магдалены. "Я просто потрясён", сказал он негромко. "Мы лишились ценного союзника". И Макалата ничего не ответила. Шедуэл вынул из кармана пиджака смятую пачку сигарет и закурил. Сигарета и то с какой жадностью он затягивался, словно опасался, что её в любой момент могут вырвать у него изо рта, совершенно не вязалось с бесстрастной маской его лица. "Полагаю, мы оба сознаём, как это меняет ситуацию", сказал он бесцветным голосом. "Почему меняет?" спросила Эмма Калата. Шэдуэл очень порадовала тревога, явственно проступившая на её лице. "Ты уязвима", напомнил он. "Ещё больше, чем когда-либо. Это меня беспокоит". "Ничего со мной не случится", заявила она. "Но это возможно", произнёс Шэдуэл мягко. "Мы же не знаем, с каким противоборством нам предстоит столкнуться. Наверное, было бы разумнее, если бы ты вообще исчезла из фуги". "Нет. Я хочу видеть, как все они сгорят. Я понимаю, кивнул Шэдуэлл. Но ты станешь лёгкой мишенью. Если мы потеряем тебя, мы потеряем и контакты с детьми Магдалены. И Маколота смотрела мимо Шэдуэлла. Так вот ты о чём? Ты хочешь получить ублюдков? Ну, мне кажется, они удачный тактический ход. Забирай, перебила она. Бери их, они твои, дарю. Не хочу даже вспоминать о них. Я всегда презирала её слабость, Шэдуэл тонко улыбнулся. Благодарю, сказал он. Пользуйся на здоровье, только дай мне увидеть пожарище. Вот всё, о чём я прошу. Ну, конечно, непременно. И ещё, я хочу, чтобы нашли эту женщину, Сюзанну. Чтобы её нашли и привели ко мне. Считай, она уже твоя, ответил Шэдуэл, как будто не было ничего проще. Только вот ещё что. Есть ли какое-то особенное слово, чтобы я мог вызывать их? Разумеется, Шэдуэл затянулся сигаретой. Тогда я должен его знать, сказал он. Раз уж они мои, зови их так, как она их назвала, тогда они будут слушаться. И как же их зовут? спросил он, вытаскивая из кармана ручку. Он нацарапал названные и макалые имена на сигаретной пачке, чтобы не забыть. Покончив с этим делом, они ехали дальше в молчании.